Глава 53. Мелодично дзинькнув, лифт остановился. «Третий уровень нейтральной зоны», — объявил приятный женский голос, оповещающий обо всех остановках лифта. Я настороженно вышла, будто на меня должны были напасть из-за угла. Здесь было шумно и многолюдно, как всегда в обеденное время. В нейтральных зонах собирались все работники министерства, чтобы отдохнуть, поесть, пообщаться. Наш отдел был прикреплен к восьмой зоне, и в третьей я оказалась впервые. Первое, что я увидела, — множество людей в черном. Отдел безопасности. Зря я приперлась сюда. Шагнула назад, чтобы уехать, но лишь наткнулась спиной на решетку лифта. Так и замерла, испуганно глядя перед собой. Не хватает еще столкнуться с Кристианом. Мало мне того, что я думаю о нем каждый день и придумываю, какое было наше прошлое, так вот невзначай очная встреча наметилась. Здесь же я увидела сотрудников отдела сыска. Это были маги и магны в черных кожаных куртках с фистонами и шипами. Черные кожаные штаны и берцы. Похожи на байкеров. Среди них виднелись синие брезентовые комбинезоны отдела задержания и зеленая униформа отдела расследований. Среди них я смотрелась белой вороной – в парусиновых голубых штанах на резинке и в синей майке. Впрочем, если не приглядываться, могу сойти за сотрудника отдела задержания. Впрочем, никому и не запрещалось переходить между нейтральными зонами, поэтому по факту я ничего не нарушила. Просто обычно все кучковались своими отделами. Я оглянулась в поисках человека, ждущего меня. Но не было никого, кто стоял бы неподалеку и не сводил взгляда с лифта. И что мне теперь делать? Подождать или уехать? Разумнее всего было уехать, но я осталась. Больно велик был соблазн заглянуть в свое прошлое. Зорко глядя вперед, чтобы не столкнуться с Крисом, я двинулась к обеденной зоне. Все же зря я приперлась сюда. Понятия не имею, кто этот Тетти, и даже если увижу его, то не признаю. Впрочем, судя по всему, сегодня такое уже случилось. Неизвестный обвинял меня в том, что я прошла мимо, сделав вид, что не узнала. На мое плечо легла рука, и я вздрогнула всем телом от неожиданности. Резко развернулась и угодила в объятия. Из-за растерянности не смогла ответить тем же радушием, но и отпихиваться не стала. — А ты все хорошеешь! — обнимающая девушка выпустила меня и, ухватив за плечи, отстранила от себя на расстояние вытянутой руки. осмотрела и снова обняла. — Рада тебя видеть! Мне бы ответить тем же, но я промолчала. Ведь сейчас мне нужно будет сказать ей, что понятия не имею, кто она и что было между нами в прошлом. Это была моя ровесница, сотрудница отдела сыска. Брюнетка с короткими волосами слева и подлиннее справа, отчего волосы косым росчерком ложились на лицо, прикрывая правую половину. В момент движения головой Волосы колыхнулись, приоткрыв мне большой шрам над виска через бровь и на щеку. Так вот почему справа у нее волосы длиннее, прикрывают шрам. Я сглотнула и отвела глаза, чтобы не смущать девушку. Она была больше похожа на мальчишку-подростка с угловатыми формами. Озарство характера было написано на лице. Корее глаза горели радостью встречи. — Отойдем в сторону, — попросила я, чтобы не быть в гуще толпы. а то столкнусь с Крисом. Ведь все маги и магны из отдела в одинаковых черных костюмах, так что издалека точно не признаю его. «Как скажешь, подружка!» Девушка обняла меня одной рукой и потянула за собой в отдаленный угол. «Хотела я на тебя обидеться, что ты так кинула меня. Да не могу, прежняя дружба перевешивает. Хотя три года назад могла бы и предупредить, что уходишь из нашего отдела». а потом залегла на дно, ни слуха, ни духа. Я ж замерла. Я служила в отделе сыска, ходила в кожаных штанах, берцах и кожаной куртке с шипами. Ничего себе! Вот небось, когда жизнь кипела. Я чуть не застонала от разочарования, что сейчас работаю в отделе тайн архиватором. А ведь прежде гоняла преступников, раскрывала заговоры, и каждый день был полон адреналина. Даже позавидовала сама себе. «Извини, Тетти, но я ничего этого не помню», — призналась я. «То есть?» — обалдела она. «Кэти, брось! Как такое можно забыть? Мы с тобой, напарницы, вечно рвались на самые сложные задания, глаза горели огнем». Она критически осмотрела мою одежду и опечалилась. «Как ты могла променять нашу жизнь на работу в отделе легализации?» «Нет, я в отделе тайн», — вздохнула я. Было несколько отделов, где не было дресс-кода или униформы. Немудрено, что она перепутала. «Какая уж теперь разница?» – разочарованно махнула рукой Тети. «Разница в том, что я ничего не помню», – снова завела я разговор о главном, повышая голос. «Не помню ни тебя, ни себя, ни работу в отделе сыска, ни наши задания». Я замолчала и поняла, что говорила слишком эмоционально, почти кричала. и теперь рядом стоящие с интересом поглядывали на меня в ожидании дальнейших признаний. «Да ты что?» – в ужасе выдохнула Тети. «Правда не помнишь?» Я не стала отвечать на риторический вопрос, а она не ждала и ответа. Лишь еще более пристально посмотрела на меня и покачала головой. «Мне жаль», – выдавила я, полагая, что Тети разочарованно уйдет, так и не рассказав мне о прошлом. «Мне тоже», – кивнула она. «Теперь понятно, почему ты не узнала меня сегодня в Атриуме, и понятно, почему внезапно пропала, даже не предупредив». Рикошетом шибанула заклятием забвения во время очередного задания. Я покачала головой. «Толком не знаю, что произошло. Крис сказал, что сам лишил меня памяти и выкинул в неволшебный мир, чтобы спасти от преследования властей». «А что ты натворила?» Глаза Тети округлились. — Вроде как ничего, но точно не знаю. Мне ничего не говорят. — Теперь понятно, почему ты согласилась работать в отделе тайн под руководством Гарри, — подытожила она. — А ведь говорила, что ни за что не приблизишься к Гарри на пушечный выстрел. — Мы с ним враждовали? — я напряглась. — Не ты, твои парни враждовали. — То есть... — мои глаза забегали. — Крис с Гарри. У меня перехватило дыхание. Сейчас я узнаю о своем прошлом.